Глава 50. -я. Экипаж Шитона приближался к загородной усадьбе Шикейри. На этой дороге парню казалось знакомо каждое дерево, каждый дом и каждый куст. Похоже, за всю жизнь тут абсолютно ничего не изменилось. Отправиться порталом было бы, конечно, легче, но третий не хотел никого напрягать. А может, ты сам пытался побыть в одиночестве? Извещение о прибытии Итан отправил лорду Эдрику сразу, как надумал проведать опекуна. Не потому, что боялся явиться не вовремя или что ему окажутся не рады. Просто парень знал, какой загруженный у графа Шикерри день. Конечно, многие маги за 50 стремились уже отойти от дела и жить в свое удовольствие. Но опекун всегда принимал активное участие в жизни королевства, вел исследовательскую работу, Лично заправлял усадьбы, так что сидеть с удочкой и лицезреть закаты ему было некогда. Еще один поворот. Карета скрипнула, словно ознаменовывая приезд, и вкатилась в резные кованые ворота. Увидев лорда Эдрика на ступеньках, Итан даже не удивился. Опекун как-то умел подгадывать, во сколько объявится воспитанник, а скорее всего просто имел обширную агентурную сеть. Тут же суетилась и прислуга, высыпавшая ко входу практически в полном составе. Ну еще бы! Молодой хозяин прибыл. Домочадцы Итана налюбили Мальчик рос веселым и добрым, а уж отменные манеры и уважение к работникам, гравший Керри, привил сыну с измальства. Первые месяцы, конечно, когда Эдрик неожиданно привез с войны мальца и объявил, что это его сын, персонал отнесся настороженно. Итану было почти семь, а никто из них до того дня не слышал о его существовании. Граф Скольс распустил историю, что мальчик жил с матерью в приграничных землях, но она погибла, и граф Шикерри забрал сына к себе. Кто она была, почему лорд Эдрик не женился, оставалось покрытым раком. Но если слуги обсуждали это, итон такого никогда не слышал. Зато не прошло и года, как все стали видеть явное сходство и наследственную предрасположенность к магии. От воспоминаний молодому дракону на душе стало еще паршивее. Да, он помнил слова отца, но привязался. И не только к опекуну, как парень думал, но и к замку с парком на холме, и ко всем этим людям. А сейчас, похоже, и вообще в шаге от того, чтобы обрести истину и сорваться в пропасть. Если бы Итану не требовалось уходить или он мог взять мили с собой, это, пожалуй, не стало бы проблемой. Слов сказано еще не было, хотя Итан чувствовал, что дорог девушке. А те поцелуи. У парня даже при мыслях о них перехватывало дыхание. Скольких Итан перецеловал в свои двадцать лет? Молодой дракон не считал, но многих. Очень многих. Однако до той секунды он просто не мог представить, что так бывает. Как будто мир вокруг замер, и из него пропало все постороннее. Звуки, краски, запахи. Ничего не существовало в тот момент, кроме тонкого цветочного аромата милли, ее нежно коралловых губ и ощущения запредельного счастья от соприкосновения с ними. Что там пощечина? Даже если бы Итона тогда приложили шквалом или огненным смерчем, он и то не отказался бы повторить. Парень вышел из экипажа и, улыбаясь, пошел навстречу опекуну. Они не виделись около трех месяцев, но оба успели изрядно соскучиться. Эдрик стиснул воспитанника в объятиях. «Не забываешь, старика, ценю. Не ждал тебя, правда, раньше каникул. Что-то случилось?» Игравший Керри требовательно заглянул Итану в глаза. На сознании молодого дракона стоял щит Академии. Но опекуну и не надо было вторгаться в его мысли, чтобы понять. Да, произошло нечто серьезное. Отдохнешь с дороги или пойдем в чайную? Чайный лорд Эдрик называл залу с камином и парой кресел перед ним. Маленькая, по сути, комната была очень уютной и располагала их за душевным беседам. Это было только их с опекуном место. Во всяком случае, Итан никогда не видел, чтобы графша Керри принимал в ней кого-то еще. Отдохнув чайной, выбрал Итан. «А обед? Как же обед?» Всполошилась Марта и их бессменная повариха. «Я ягненка потушила, как молодой хозяин любит. И жульен с подберезовиками, и пирожки с абрикосами пальчики оближешь». «Марта, не создавай суеты», — хмыкнул опекун. «Неси все в чайную, делов-то. Будто сама не знаешь, что Итан никогда не откажется от ягненка». Повариха заохала и кинулась в дом выполнять указания. Молодой хозяин с лордом Эдриком медленно пошли следом. «Хорошо здесь». Стараясь не показывать тоску, задумчиво проговорил юноша. «Как-то спокойно, что ли?» «Это и входит в понятие «дом, мой мальчик». Защита, тепло, уют. Место, где тебя ждут и где всегда рады. Где можно быть самим собой». Парень кивнул, проходя к своему креслу, и перед тем, как сесть, набросил на комнату полок тишины. «Ты влюбился», — неожиданно с улыбкой констатировал опекун, занимая второе кресло. «Что? Как вы поняли?» «Итан, я давно живу и имею некоторую талику наблюдательности». «Никакой магии». «Ты хочешь получить совет?» и Эдрик знал о сути разговора Итана с отцом. Да и парень не имел привычки что-либо скрывать от человека, заменившего ему родителей. «Не знаю». Покачал головой молодой дракон, смотря на пляшущее в камине пламя. «Скорее, я просто уже не мог держать это в себе». «Кто она?» «Первокурсница. Эмилия Крэкстон. Не сильтесь припоминать фамилию, ее отец простой торговец тканями. Но вы же знаете мою проблему». «Если я влюблюсь, то магия дозреет раньше времени. Я обращусь и зафиксирую на девушке привязку. Это путь в один конец». «Почему же ты до сих пор человек, раз говоришь, что влюбился?» «Я не знаю механизм, как это работает, но уже дважды были частичные трансформации. Я честно пытался подавить свои чувства разными путями. Они не уходят». «Даже если мы не видимся, она все равно постоянно занимает мои мысли». «Тебя пугает, что фиксация произойдет?» «Нет, Милли очень достойная девушка, и, думаю, она отвечает мне взаимностью. Пусть бы и перемкнула, не жаль, но мне же надо уходить, и что тогда? Я не могу взять ее с собой в мир, о котором почти ничего не знаю, и не могу остаться». Но ты же сможешь вернуться. Я надеюсь. Но и этого не стану обещать, слишком мало информации. Знаешь, если ты все равно уже влюбился и пропал, как считаешь, то имеет смысл хотя бы попробовать быть счастливым. Второго шанса может не представиться. И Эдрик тяжело вздохнул. А вы почему никогда не женились? Сперва был молод и амбициозен. Не торопил события и жил на полную катушку. А потом, когда встретил ее, мне было почти под сорок, а ей на пятнадцать лет меньше. Ни одного из нас такая разница в возрасте не смущала. Мы планировали пожениться, но разразилась война. Она погибла в самом начале. «И видишь, я не дракон», — усмехнулся опекун, — «но зафиксировался». Ни одна женщина позже не вызывала во мне чувств. Мое сердце умерло с ней. Я мог, конечно, заключить брак по расчету, обзавестись наследником, но зачем? Судьба мне подарила тебя, и видят боги другого сына я никогда и не желал. Спасибо, отец. Последнее слово вылетело как-то само и совершенно естественно. Итан перевел взгляд с огня на лорда Эдрика и увидел стоящие в глазах графа слезы. Старший Шикерри, правда, тут же наклонился к камину и, взяв кочергу, принялся шерудить угли. «Не думал, что до этого доживу», — все же проговорил он после пары минут молчания. «Я давно чувствую и думаю именно так, но тебе казалось, что, назвав так меня, ты предашь своего родного отца». Я все понимаю, Итон. Наверное, в последнее время я многое переосмыслил. У ребенка вполне может быть два отца. Тот, что по крови и кто воспитал. Я вам безмерно благодарен за все годы своей жизни. И у меня нет никого роднее. Итон, не пугай меня. Ты так говоришь, словно прощаешься. Вы же знали с самого начала. В этом мире мне осталось максимум полгода но я сделаю все, чтобы попытаться вернуться. Мне достаточно этого знания. Что бы ни случилось, ты останешься моим сыном и наследником. И, раз тебе так дорогая эта девушка, не тяни. Расскажи ей правду. Дай вам обоим возможность стать счастливыми. Если она тоже тебя любит, вместе вы найдете выход». У меня война отобрала этот шанс, не упусти свой. Расскажите мне о ней, о вашей любимой. Она была одаренная? Лорд Эдрик откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза и начал вспоминать то, о чем молчал тринадцать лет.